Глава т р е т С оперуполномоченным ОВД района Мариинский парк Гуров встретился на месте происшествия. Раньше ему встречаться с капитаном Стерниковым не доводилось, но перед встречей он навел о нем справки, и то, что услышал, совершенно не вдохновляло. В отделе Стерникова считали опером ленивым и малопригодным к р о з ы с к н о й работе, но, видно, у капитана в нужных кругах имелась крепкая волосатая рука. Раз, несмотря на все его промахи и неудачи, он все еще оставался оперативником. Ощутить на себе степень безделья Стерникова Гурову пришлось еще на стадии телефонного звонка. Если бы не звание полковника, капитан и пальцем бы не пошевелил, но под давлением полковничьих звезд ему все-таки пришлось оторвать задницу от теплого кресла и прикатить в парк. Приехал Стерников не один, а с молодым лейтенантиком, совсем еще желторотым юнцом, только-только вышедшим из стен учебного заведения. Поздоровавшись с Гуровым, капитан передал ему папку с делом, заявив при этом, «Тут копии можете не возвращать». Тело обнаружила местная бомжиха по кличке Мусорка. н е и з в е с т н о е сидела на скамейке, личных вещей при ней не обнаружено. Все это запротоколировано, подробнее сможете ознакомиться в более удобной обстановке». — А эта мусорка могла забрать вещи девушке? — спросил Гуров. — Запросто, — ответил Стерников. — Вы пытались это выяснить? — Так точно. Досмотр провели на месте, потом еще в отделе с ней беседовали. — Факт присвоения чужой собственности гражданка мусорка отрицает, — доложил капитан. И тут же перевел разговор. — Проводить вас на место происшествия? — Для этого я вас и вызвал. — Более сухо, чем планировал, — произнес Гуров. Стерников зашагал в направлении аллеи, где были установлены новые скамейки. Гуров пошел следом, а молоденький лейтенантик решил проявить расторопность и вырвался вперед. У одной из скамеек остановился, поджидая п е р о в Все произошло вот здесь, указывая на скамью, сообщил он, как только Гуров и Стерников подошли ближе, неизвестная сидела у левого края, облокотившись на урну. Стерников недовольно поморщился, То, что лейтенант вылез вперед, пришлось ему явно не по вкусу, но отчитать подчиненного при Гурове он не решился. Демонстративно остановился шагов за пять до скамьи и принялся сверлить лейтенанта сердитым взглядом, отчего тот сразу потерял желание рассказывать Гурову подробности. «Пожалуй, от Стерникова лучше избавиться, и чем быстрее, тем лучше», — подумал Лев, а вслух спросил лейтенант, «Вы выезжали на осмотры места происшествия?» — Так точно, товарищ полковник, покосившись на Стерникова, ответил лейтенант. — Тогда не станем задерживать капитана. Вы ведь сможете описать все оперативные действия, проведенные на месте? — Думаю, да. — Вот и прекрасно. Для вас это будет хорошей практикой. — А у капитана наверняка и без меня дел по горло, — подытожил Гуров. — Вы ведь не станете выдражать, капитан? — Как скажете, заметно повеселев, отозвался Стерников. — Значит, я могу идти? — Разумеется. — Если вы мне понадобитесь, я вам позвоню. Рад был познакомиться, с нескрываемым облегчением произнес капитан, развернулся и зашагал прочь, подальше от полковника и его пытливого взгляда. Гуров дождался, пока он скроется из виду, после чего перевел взгляд на лейтенанта, лицо которого в отсутствии начальства стало более осмысленным, и спросил, «Тебя как зовут, лейтенант?» «Зубарев», — представился тот лейтенант Иван Зубарев. «Первый год на оперативной?» «Так точно». — Отлично. Значит, последовательность осмотра места происшествия должен помнить на зубок. — Начиная, Зубарев. — Прям как по учебнику? — немного растерялся тот. — Как по учебнику, лейтенант, — улыбнулся Гуров. Зубарев глубоко вздохнул и принялся докладывать. Звонок в дежурку поступил в 23.15 из скорой, которую вызвали прохожие под настоятельные крики «бомжихи мусорки». На место происшествия выехала оперативная бригада. К моменту приезда на месте происшествия собралась небольшая толпа запоздавших прохожих, но гвоздем программы была мусорка. Пока ее не увезли в участок, она буквально рта не давала никому открыть. Все кричало, что это ее находка, и по закону ей полагается 25% того, что обнаружится при покойнице. При опросе оказалось, что ни один из прохожих не является свидетелем происшествия. На сидящую на скамье девушку Они обратили внимание только после того, как бомжиха начала орать на весь парк, призывая на помощь. Тело осмотрели, обнаружили рассечение теменной части черепа, кровь на ране уже запеклась, ни на урне, ни на скамье, ни возле нее следов крови не обнаружили. Что позволило сделать вывод, труп переместили, и рану она получила не здесь. Выяснив это, капитан Стерников, командовавший парадом, отдал приказ вызвать труповозку, И на этом осмотр места происшествия завершить. С трупом оставили лейтенанта, он дождался санитаров из морга, сдал тело и уехал в отдел. На вопрос, удалось ли что-то обнаружить при осмотре места происшествия, тот смущенно потупился и ответил отрицательно. Гурова такой ответ не устроил, и он потребовал п о д р о б н о с т и Оказалось, что осмотр поручили ему же. Стерников заявил, что он вполне справится с задачей не подпускать к телу любопытных и одновременно прошвырнуться до соседних лавочек, так он выразился. Лейтенант сделал все, что смог, выпотрошил урну, на которую о б л а к а ч и в а л с я труп, пошарил под скамейкой, прошелся вдоль аллейки метров по пятьдесят в каждую сторону, но кроме бытового мусора, накопившегося за прошедший день, ничего подозрительного не обнаружил. На этом осмотр и закончился». Встретившись с хмурым взглядом Гурова, лейтенант скороговоркой выпалил, что, мол, еще не поздно все исправить. Насколько он может судить, с ночи дворники еще не успели потрудиться надолеи. А это дает шанс обнаружить то, на что он, Зубарев, не обратил внимания при первом осмотре. Выбора у Гурова не было, пришлось принять предложение лейтенанта. Ориентируясь на оперативный опыт, Лев приказал лейтенанту начать осмотр с соседних урн и продвигаться от ближних к дальним, параллельно осматривая зеленые з а г р а ж д е н и е в виде ленты кустов 50-сантиметровой высоты, отделяющей парковую зону от проезжей части. С осмотром провозились больше часа. В одной из урн обнаружили новую визитницу из золотистого материала. Она была пуста, но на внутренней стороне имелась дарственная надпись «Светланка, помни, мы всегда рядом». Это был в е с ь у л о в но Гуров был рад и этому подарку. «Запомни, лейтенант, никогда не пренебрегай осмотром места происшествия!» Держа двумя пальцами находку, наставительно произнес он, «Научишься уделять внимание мелочам — далеко пойдешь. Теперь у нас есть имя, а это уже кое-что». «Да, но ведь не факт, что визитница принадлежит нашей неизвестной», — неуверенно произнес Зубарев. «Кто угодно мог выкинуть ее в урну, она ведь пуста. Вынули все важное и бросили в мусор». «Молоды, зелено!» — покачал головой лев. «Включай мозги. Вещь новая, к тому же именная. Это однозначно подарок. От таких подарков, даже когда они приходят в плачевное состояние, девушки никогда не избавляются. Для памятных вещей у них есть специальные коробочки. Нет, лейтенант, эта вещь принадлежала покойной, и в урну она попала без ее согласия. А раз так...» На вещице должны остаться отпечатки пальцев. Отдадим визитницу в экспертизу, получим результаты, и если повезет, узнаем имя преступника. Ну, или того, кто последним прикасался к телу. — Эх, жаль, не удалось отыскать ее вчера, — вздохнул Зубарев. — Ничего, в следующий раз будешь внимательнее. — И что теперь? — спросил лейтенант, поняв, что Гуров собирается уходить. — Можешь возвращаться в отдел, — ответил Лев. — Твоя помощь больше не нужна. — А можно мне с вами, товарищ полковник? Набравшись храбрости, выпалил Зубарев. — В отделе для меня все равно работы нет. — Вот как. — Неужели у капитана не найдется для тебя какой-нибудь работы? — усмехнул с я г у р о в Хоть бумажки заполнять. — Бумажки. Этого добра там хватает. Только такая работа мне и светит. — Вы правы. Вряд ли, товарищ капитан, одобрит мое отсутствие. — Зубарев уныло вздохнул. Было видно, что ему до смерти хочется поработать с полковником, но пойти наперекор начальству он не посмеет и навязываться в п р о в о ж а т ы й больше не станет. — Что п р и у н ы л лейтенант? — заулыбался Лев. — Хочется посмотреть, как работают настоящие опера. — Как точно, товарищ полковник, не надеясь на поддержку, — произнес Зубарев. — Ладно, оставайся с капитаном, я договорюсь. — Правда? Я могу остаться? — Можешь. Если капитан тебя хватится, я замолвлю словечко. А сейчас поедем в отдел. Нужно выяснить, кто распотрошил визитницу неизвестной. В отделе Гуров сразу отправил находку в лабораторию, предупредив, что дело срочное, и спустя всего полчаса получил результат. На визитнице эксперты обнаружили вполне приличные отпечатки пальцев по крайней мере двух человек. Первые принадлежали женщине — и совпадали с отпечатками пальцев неопознанного трупа из морга. Гуров не ошибся, визитка принадлежала подопечной Юркова. Второй комплект отпечатков принадлежал мужчине. Их прогнали по базе и получили совпадение. Им оказался вор-карманник по кличке Стеба. Со Стебой Гуров знаком не был, он давно не занимался карманными кражами, поэтому вызвал к себе следователя Радчикова, чтобы тот нарисовал ему психологический портрет вора. То, что с т е б о заинтересовался убойный отдел, Радчикова крайне удивило. По его словам, выходило, что тот никак не мог быть виновным в нападении на человека. «Подрезать лопатник у трупа — это легко, но чтобы самому угробить кого-то... Нет, на это он был не способен. Слишком романтичная натура!» — так выразился Радчиков. «Значит, он вытащил визитницу уже после того, как девушка умерла, — разочарованно произнес Гуров. И для нас...» Он, скорее всего, бесполезен. — Думаю, навестить его все же стоит, — покачал головой Радчиков. — Есть у стебы одна странность, которая много раз приводила его на скамью подсудимых, и от которой он никак не может избавиться. — Что за слабость? — заинтересованно спросил Лев. — Он своего рода коллекционер, — ответил Радчиков. — Кошельки, бумажники, сумочки — все это он выбрасывает почти на месте. Извлечь все ценное успевает за несколько минут. а потом от чужой вещи избавляется. Но обязательно что-то оставляет на память о своей жертве — визитку, клубную карту, памятную открытку или брелок с ключами. Что-нибудь, что будет напоминать ему о конкретном спонсоре, как он сам называет ограбленных им людей, ну, такая вот странность. Возможно, он что-то прихватил и в этот раз. Надо просто поехать к нему домой и устроить маленький обыск, ну и допрос, разумеется». «В любом случае, стеба — наша единственная зацепка», — подытожил Гуров. «Надо ехать». «Простите, но это без меня». Протестующий выставил ладонь вперед Радчиков. «У нас со с т е б а и личные счеты. Появитесь у него в моей компании, он вам ничего не скажет». «Ладно, справлюсь», — кивнул Лев. «Где его искать? Хоть подскажешь?» «Это легко». Радчиков взял чистый лист и принялся чертить на нем подробный план, одновременно давая пояснение — Доехать нужно до западного речного порта. Дом, где обосновался Стеба, находится между самим портом и станцией метро Фили. Строение добротное, но его апартаменты располагаются в чердачном помещении. Уж не знаю, как вышло, что чердак отдали Стебе, но так оно и есть. У него и документы имеются, и коммуникации подведены. Попасть к нему можно из центрального подъезда, всего их три. Сам же он имеет выход на крышу, и в случае опасности... а и он чует за версту, может воспользоваться любым из подъездов. Так что советую взять побольше людей, если действительно хотите побеседовать с ним. — Все-таки хочешь предложить свою помощь? — пошутил Гуров. — Не можешь отказать себе в удовольствии погоняться по крышам за давним недругом? — О, нет, такого желания не имею. — И вам желаю этот этап проскочить, — заулыбался в ответ радчиков. — В принципе, стеба парень неплохой. Только бегать шибко любят, так что не начинайте разговор с перечислением грозных полицейских регалий, тут же в бега подастся, и в форме к нему лучше не соваться. Всех, кого с собой возьмете, переоденьте в штатское». Радчиков ушел. Гуров заглянул к Кричко узнать, как продвигаются дела. Тот находился еще в самом начале поисков, так что порадовать товарища ничем не смог. Поняв, что Кричко в деле поимки Стебы не помощник, Лев решил рискнуть отправиться к нему в одиночку. Ну, вернее, не совсем в одиночку, а в компании с лейтенантом Зубаревым. Генерал Орлов запретил привлекать к расследованию о п е р о в из отдела, но запрета на использование сторонних помощников не оглашал. Так что Гуров посчитал возможным взять с собой салагу. «Пусть учатся», — решил он. «Все лучше, чем штаны в кабинете просиживать». Последнюю неделю стебе везло. Такого фарта он не испытывал давненько. За четыре вылазки, четыре штуки баксов наличкой, лов по нынешним временам весьма внушительный. Сейчас все предпочитали держать наличку на банковских счетах, вскрывать чужие банковские карты — это уже совсем другая специализация. Да, нынче профессия щипача стала уже не та. Никакой романтики, никакого адреналина, вот раньше это да. Выберешь себе господина в дорогом прикиде или дамочку с крупными камушками в ушах, И присматриваешься, любуешься, как он каждые две минуты похлопывает себя по нагрудному карману стильного пиджака или ощупывает карманы брюк, сам не осознавая того, что добровольно облегчает этим работу щипача. Ну, а когда тот определится, откуда гамон тянуть, тогда и начинается самое веселье — подобраться поближе, но так, чтобы для Машки потенциальной жертвы стать как бы невидимкой, притереться. или на подножку трамвая подсадить, мол, проходите, гражданка, пропускаю, и в этот момент пальчиками поработать, избавить гражданина или гражданку от необходимости думать, догадать, куда бы повыгоднее бабки вложить. Она еще и благодарит тебя за услужливость. Сегодня красота из профессии щипача ушла. Кого он, знаменитый вор-карманник стеба, чистит теперь?» Престарелых, одиноких старцев и старух, которые по старинке завязывают одинокие р у б р и к и в тряпичный узелок, юнцов-малолеток, выцегнивших у предков бабло на новую примочку для компа, дородных матрон, шатающихся по продовольственному рынку, где картой не расплатишься, а много ли с таких возьмешь? Да и красоты в этом особой нет. Есть, правда, еще одна категория доверчивых граждан, чьи кошельки и сумочки все еще встречаются с наличкой, Это приезжие, но на них спрос большой, а т е р р и т о р и и нынче поделена, так что и не моги на чужой каравай рот открыть. Возьмешь на крючок такую вот красотку, а она по всему городу колесит, хрен угонишься. И непонятно, твоя ли она еще жертва или уже другого щ и п а ч а так как границу раз пятнадцать перешла. От такого расклада стеба начинал впадать в уныние. Куда катится мир? Строго говоря, вообще от живых денег откажутся, — На криптовалюту перейдут, а биткоин в карман не положишь и в кошелек не засунешь. Уже сейчас все чаще его вылазки приносили какую-то мелочь и кучу пластиковых карт при даче. Конечно, Стеба мог бы скооперироваться с л о в к а ч о м по части подбора пин-кода, любой в воровской среде почел бы за честь работать в паре с ним. Но вся беда в том, что он по жизни считал себя одиночкой. Действовал в одиночку и учиться новым трюкам желанием не горел. Время от времени, когда получка выходила совсем уж смешная, а банковские карты так и перли в руки, Стебас не сходил до общика, привлекая к работе Крайчика. Крайчик воровскому миру не принадлежал, не имел ни одной отсидки и вообще не считал себя вором. Предпочитая называться авантюристом виртуального мира, он на самом деле являлся простым мошенником. Нет, не простым, а весьма изобретательным мошенником. С к р а й ч и к о м Стеба познакомился несколько лет назад при весьма своеобразных обстоятельствах. Он подрезал у него лопатник, от которого тут же избавился, ну, по привычке прихватил на память сувенир — шикарную визитку какого-то магазина электроники. Не смог устоять, так она была хороша, на кипенно-белом фоне тончайшая нить золотых букв при изменении угла обзора, превращающаяся в цвет вороного крыла. Стеба сам был художником своего дела — Оттого высоко ценил художественный подход в работе других, а вещица была явно эксклюзивной р а б о т ы А спустя полчаса к нему в дверь постучал тот самый парень, которого он лишил кошелька и шикарной визитки. Стеба был настолько удивлен появлению своей жертвы, что даже не смог этого скрыть. А тот спокойно зашел к нему в квартиру, расположился на кухне, как у себя дома, и вместо того, чтобы потребовать возврата налички, попросил угостить чаем. Единственный вопрос, который интересовал в тот момент Стебу, как? Как парень сумел выйти на него да еще в такой короткий срок? И Крайчик охотно его просветил. Все дело оказалось в той самой шикарной визитке. Парень заказал ее как раз для таких случаев, снабдив системой слежения. С этого и началась их странная дружба. Сейчас же Стеба сидел... У окна своего пентхауса, как в шутку, Крайчик именовал жилище карманника, и поджидал приятеля. Вчера он притащил домой несколько сувениров и хотел, чтобы Крайчик проверил их на предмет отслеживания. В подобных шнягах вор до сих пор не разбирался, хотя Крайчик и пытался научить его вычислять с первого взгляда, опасен ли приглянувшийся талисман. Несмотря на то, что Стеба практически не отводил взгляда от окна, тем не менее появление полковника Гурова пропустил. Когда он заметил парнишку, трущегося возле крайнего подъезда и отсвечивающего красной полоской форменных брюк, Гуров уже поднялся на последний этаж, и от двери квартиры карманника его отделял всего один пролет. Этого Стеба не знал, но у каждого, уважающего себя вора, в таких случаях срабатывал природный инстинкт. А Стеба был не просто вором, он был уникальным вором, и его инстинкты работали как надо». — Черт! — прошептал он. — Черт, черт, черт! Ты снова вляпался, приятель. — Давай, выбирайся отсюда, пока не поздно. Четким выверенным движением выдвинул верхний ящик письменного стола, выдернул оттуда небольшую сумку, перебросил лямку через шею на плечо и рванул к двери. Беззвучно отжал защелку и приоткрыл дверь. Не широко. Лишь настолько, чтобы получить обзор лестничного пролета». Увидел, как мужчина в возрасте выходит из лифта, и тут же понял это за ним. Проход на крышу находился всего в паре метров от двери, за которой стоял Стеба. Толстенный стальной прямоугольник противопожарной двери, изготовленный по спецзаказу добросовестным управляющим, с добротным современным замком и мощной пружиной. Стеба мысленно оценил свои шансы. Незваному гостю до выхода на крышу не намного дальше, но у него Стеба есть преимущество. Дверной замок не защелкнут, а лишь слегка вдавлен в паз. Об этом он позаботился заранее. Собственно, ради этого в свое время и согласился обменять квартиру покойной тетушки, расположенную тремя этажами ниже, на чердачное уединение. И потом он знает, что ожидает его на крыше, и как нужно действовать, чтобы уйти от преследователя, а незнакомец понятия не имеет, с чем столкнется, оказавшись за чердачной дверью. Конечно, было бы лучше свалить... До того, как незнакомец вышел из лифта, ну, теперь уже ничего не изменишь. Размышления заняли не более десяти секунд, после чего Стеба резко толкнул дверь от себя и в два прыжка оказался у металлического блока. Ухватившись двумя руками за массивную ручку в виде длинной трубы, он силой дернул дверь на себя. Краем глаза успел заметить, как незнакомец вскинул голову, сообразил, что происходит, и бросился вверх по лестнице, Массивная дверь поддалась с первого рывка, распахнулась с грохотом, ударившись о стену, и под давлением пружины пошла назад. Рискуя остаться без пальцев, Стеба дернул язычок за щелки, в последний момент успев проскользнуть в проем. Щелчка замка он не услышал. Это означало, что маневр не сработал, дверь осталась не запертой. — Хреново! — на ходу подумал Стеба. — Выиграть в р е м е н и удалось, ладно, где н а ш а не п р о п а д а л а Действуй по обстановке! — ему не в первый раз приходилось рвать когти из собственного жилья так что план отхода он знал на зубок каждый этап от начала до конца в первую очередь нужно успеть добежать до чердачной двери соседнего подъезда раньше чем преследователь выскочит на крышу затем посильнее хлопнуть ею и нырнуть в укрытие об этом укрытии стеба позаботился лично выставил огромный металлический ящик возле кирпичной вентиляционной камеры Рассчитал время, которое требуется для того, чтобы успеть расплататься за ним, позаботился и о возможности наблюдения. Он несся по плоской крыше, уже не прислушиваясь к тому, что творится за спиной, подскочил к двери, дернул ручку, дверь отлетела, с силой впечатавшись в стену, вниз посыпались осколки отбитого кирпича. Оттолкнувшись от поверхности крыши, стеба перелетел через металлический ящик, и за секунду до того, как показался незнакомец, Приземлился точно между ящиком и вентиляционной камерой и замер, боясь даже дышать, чтобы не выдать своего местонахождения. — Давай же беги в подъезд. — Катись вниз по лестнице и не оглядывайся, — наблюдая за приближением незнакомца, гипнотизировал его Стеба. — Иди вниз. Поначалу ему показалось, что так все и будет. План сработает, и ему удастся пустить незваного гостя по ложному следу, чтобы самому уйти другим путем. «Раньше получалось, и теперь сработает», — мысленно успокаивал он себя. «У меня сейчас полоса удачи, уже несколько дней, но ну, не может быть, чтобы не сработало». Но на этот раз удача от него отвернулась. Незнакомцем, ведущим преследование, был полковник Гуров. А его не так-то просто сбить со следа. Когда Гуров поднялся на лифте до последнего этажа, он решил воспользоваться помощью соседей. Не хотелось спугнуть стебу. Одно дело, когда в твою дверь тарабанит незнакомец, и совсем другое, когда сосед снизу зайдет. Собственно, это решение и дало стебе фору, к о т о р ы й тот так ловко воспользовался. Стоя на лестничной клетке и решая, в какую квартиру позвонить, лев вдруг услышал едва уловимый скрип. Звук шел сверху. Он поднял глаза и увидел, как человек с сумкой наперевес выскочил из квартиры и бросился к пожарной двери. Разумеется, это был стеба, спугнул таки. Расстроенно подумал Лев. Теперь гоняться за ним придется. Он даже кричать не стал. Что без толку горло драть? Все равно не остановится. Вместо этого бросился вдогонку беглецу и увидел, как тяжелая металлическая дверь скользнула, едва не прихлопнув своей массой щуплого стебу. Дверь хлопнула, раздался слабый щелчок. Так, защелка на месте, догадался Гуров. Теперь не торопись, иначе заблокируешь дверь. Он похлопал себя по карманам. Сейчас ему требовалось что-то плоское, чтобы остановить движение замочного язычка. Выудив из нагрудного кармана пластиковую карту, аккуратно просунул ее в зазор между дверью и косяком, неспешно провел вниз до замка, слегка изменил угол наклона и одновременно с этим дернул ручку. На короткий миг ему показалось, что ничего не выйдет, язычок войдет в замочную скважину, а ему придется бежать вниз по лестнице и надеяться на то, что карманник воспользуется выходом в другом подъезде. Но нет, замок отщелкнулся, В тот момент, когда дверь уже распахнулась. Облегченно выдохнув, лев выскочил на крышу. Дверь, ведущая в соседний подъезд, как раз закрывалась. Проклятие, я так и буду гоняться за этими идиотскими дверями. Бросаясь вперед, раздраженно подумал он и успел перехватить дверь до того, как она захлопнется. Вновь открыл ее и сделал шаг вперед, но внезапно остановился. Замер, прислушиваясь. В подъезде стояла гробовая тишина. Гуров перешагнул порог, держа в поле зрения и подъезд, и крышу одновременно. Он понимал, что Стеба где-то затихарился. Но где? В подъезде на верхней площадке подходящих мест явно не было. Ну, разве что кто-то из жильцов четырех квартир имеет договоренность с карманником и сейчас прячет его в шкафу. Нет, это слишком сложно, — решил Лев и вернулся на крышу. Чтобы перестраховаться и оставить дверь открытой, он подложил под нее отбитый кирпич. Мало ли, вдруг понадобится. — Затем отступил на два шага назад. Крыша имела несколько мест, пригодных для того, чтобы спрятаться. Высокий фигурный выступ на границе разделения подъездов, целый лес спутниковых антенн, закрывающих объемным диаметром приличную часть обзора, несколько вентиляционных шахт, возвышающихся на добрый метр, еще сами коробки входов на технический этаж. Стеба мог быть в любом из этих мест, но Гуров не спешил. Он повторно пробежался глазами по крыше, что-то в ее внешнем виде настораживало полковника, цепляло глаз, заставляло всматриваться более пристально. Вот оно, ящик. Кому он тут понадобился? Металлический ящик действительно был не к месту. Туда-то Гуров и направился. Стеба понял, что раскрыт, быстро перекатился за стену вентиляционной кабины, вскочил на ноги и понесся обратно к пожарной двери. Он надеялся успеть заскочить в подъезд и на этот раз воспользоваться замком. Лев бросился ему на перерез, Стеба вильнул в сторону, уклоняясь от тянущихся к нему рук, понял, что до двери ему не добраться, обогнул очередную вентиляционную шахту и помчался к третьей двери. — Последний шанс! — подгонял он себя. — Последний шанс! — Гони, Стеба, гони! Как бы противоречие этим невысказанным словам. Гуров громко закричал. — Стой, Стеба! — Стой, — тебе говорят! — слетишь с крыши! Тогда Стеба решил пойти ва-банк. Он метнулся к ближайшей вентиляционной шахте и выпалил, что есть мочи. «Стой, ментяра, я вооружен! Еще шаг, и я тебя пристрелю!» Гуров остановился, но не потому, что поверил Стебе, просто решил сменить тактику. Весь день гоняться за Стебой по крыше его не вдохновляло. Остановившись на полпути, он сделал шаг назад, облокотился н а с т е н у в вентиляции и заговорил. «Чего ради ты решил пистолетом мне погрозить?» «Неужто настолько проштрафился?» Стеба в ответ фыркнул и хамовато произнес. «Ты меня ни с кем не попутал, мент. Я вор авторитетный, не форточник какой. Я вор карманник, и с тобой, падалью к р а с н ы й базар вести не стану». «Ну, тогда обстрелял, что ли», — усмехнулся Лев. «Это еще ненароком увидит кто-нибудь тебя в моем обществе. А я, знаешь ли, в своих кругах тоже не из последних ментов. Так решат, что я тебя уже завербовал. Разойдемся миром». — предложил Стеба. — Ты к себе, я к себе, и никому не накладно. — Не могу, Стеба, рад бы, да не могу. Мне найти кое-кого требуется. А помочь в этом можешь только ты. Помнишь девушку на аллейке в Маринском? Вот ее мне найти нужно. — А чего я искать? Голос Стеба несколько напрягся. Сам же сказал, что она на аллейке. — Иди туда. Чего по моей крыше с о й г а ч и т ь Сюда она точно не забредала. — Она в морге. — И ты это знаешь, — спокойно произнес Гуров. — Только опознать ее не удалось. Родственникам и то сообщить не можем. — м о ё какое дело? — А такое, что ты у нее кое-что забрал. Я хочу знать, что именно. — Послушай, мент, я скажу раз и повторять не стану. Девку твою не трогал. Я не по мокрухе, сам знаешь. А что тебе показалось, или птичка на хвосте принесла, что я вроде как возле нее терся, так это то в та все. «Не было меня там усек». Судя по голосу, Стеба несколько расслабился, поняв, что серьезных предъяв незнакомой оперы выдвигать не будет. В свою очередь Лев понял, что чересчур сильно кочевряжиться Стеба не станет. Пообещать ему закрыть глаза на данный факт присвоения чужого имущества, и он расскажет, как все было. Только вот Лев не знал, насколько на самом деле Стеба замешан в этом деле». Инстинкты и профессиональный опыт говорили за то, что Стеба всего лишь обшмонал жертву, когда та была уже мертва. А если нет? Если Стеба все же каким-то образом замешан в этом деле? С другой стороны, он являлся обладателем личных вещей погибшей. Эти вещицы могли не только помочь опознать погибшую, но и пролить свет на причину ее смерти. Может, в той визитнице девушка хранила фото своего возлюбленного, который впоследствии ее и убил. или записку с угрозами от какого-то навязчивого ухажера, или еще что-то, что поможет определить причину, по которой молодая девушка сидела в том парке, а ее голова оказалась пробита. Конечно, можно было обойтись и без стебы, но этот вариант наверняка окажется более долгим и менее продуктивным. Взвесив все «за» и «против», г о р о в решил открыться стебе. В урне нашли визитницу девушки — На ней твои отпечатки пальцев. Готов забыть о том, что установила экспертиза, в обмен на предметы, извлеченные тобой из визитницы, — решительно заявил он. Расскажешь все, отдашь то, что взял у этой девушки, и на этом наше знакомство закончится. — Так я тебе и поверил, мусор! — рассмеялся Стеба, но смех вышел натужный. — Зря отказываешься, это твой шанс. Охота тебе за чужое преступление срок тянуть. — Стоит мне подшить к мокрому делу бумажку с твоими пальчиками, и ты автоматически из разряда карманников перейдешь в разряд мокрушников. А в зоне слушок пущу, что девку в расход за пустые визитки пустил. — О, теперь мы угрожаем! — ощетинился Стеба. — Нет, Стеба, угрожать я тебе не собираюсь. И бодаться с тобой у меня времени нет. Просто показываю все варианты. — Невозмутимо проговорил Лев. — Да пошел ты, мент! Доказать мою причастность тебе все равно не удастся. Я знаю, что ты ее не трогал. А вот капитан, который ведет это дело, вряд ли станет отказываться от такого подарка судьбы. То, что ты честный вор, его не остановит. Уж поверь мне на слово. Имел неудовольствие с ним пообщаться. Он еще за тебя очередную звездочку получит. Чуть ты вдруг так обо мне забеспокоился, — подозрительно спросил Стеба. То сам угрожал, а теперь вроде как жалеешь меня». мы с тобой ходим по кругу я уже сказал до тебя мне д е л а нет мне нужно узнать имя девушки найти ее родственников и ее убийцу и это все чего я хочу ее визитница на срок не тянет а ты со своими замашками все равно рано или поздно снова в тюрьму загремишь так почему бы мне не закрыть глаза на то что ты без разрешения порылся в вещах девушки если это поможет узнать кто она в этот момент пожарная дверь открылась Из нее вышел молодой человек весьма привлекательной внешности. В потертых, но явно дорогих брюках, в стильной футболке и с коротким хвостиком на полувыбритой макушке портили парня лишь очки в массивной оправе из оргстекла и с толстенными бифокальными линзами. — Стеба, ты здесь, стервец! — зычным голосом позвал он. — Вали отсюда, придурок! — грубо, но как-то чересчур обеспокоенно прокричал из укрытия Стеба. Ждать, пока прибывший парень послушает совета друга, Гуров не стал. В два прыжка подскочил к парню и, выверенным движением, выкрутил его правую руку. — Какого хрена взвыл тот? Стеба, что тут у тебя творится? — Сюрприз. — Позвольте представиться, полковник Гуров. А вы кто? — Крайчик, если, конечно, вас удовлетворить не к ней, — начал парень. — Молчи, придурок, ничего ему не говори, — завопил Стеба. — Выходи из укрытия, Стеба. — Теперь мы на равных. «У тебя есть то, что нужно мне, а у меня, похоже, то, что дорого тебе. Или я не прав?» — спросил Гуров. «Не могли бы вы повторить ваше имя?» — неожиданно попросил Крайчик. «Хочешь погуглить меня?» — пошутил Лев. «Возможно, — уклонился от прямого ответа Крайчик. «Так как вы сказали, полковник Гуров? Это с Петровки? А мы знакомы? Нет, что вы, я простой, законопослушный гражданин». «Ни в каком криминале не замешан, и уж тем более никоим образом не касаюсь вашей специализации», — поспешил возразить Крайчик. «Ты что, знаешь его?» — растерялся Стеба. «Это же важняк, сглавка. Его каждый уважающий себя москвич знает», — сказал Крайчик. «Признайся, Стеба, ты вляпался в мокруху?» «Не гони, фуфло, кретин!» — огрызнулся Стеба. «Тогда выходи». — Если на тебе нет кровавых преступлений, полковник Гуров из убойного отдела тебе не угроза. — Думаю, он пришел из-за той девушки. — Черт, я же просил тебя заткнуться! — застонал Стеба и вышел из укрытия. — Приглашай в гости Стеба. — Нам есть о чем поговорить, — подытожил Гуров. Он развернул крайчика по направлению к пожарной двери и неспешно повел перед собой. Стеба, хоть и неохотно, поплелся сзади.